Глава восемьдесят «Прости меня, солнышко, прости! Прости меня, аспида неразумного!» Громкие причитания Хантера разбудили Нику с Алексом ранним утром. Открыв глаза, они увидели стоящего перед их кроватью на коленях старца, за спиной которого тоже на коленях стоял сэр с огромным букетом малых роз. А рядом по стойке смирно вытянулся на задних лапках хомяк, Держащий над головой мини-транспарант с надписью «Прости». «Хантер, что происходит?» Удивленно спросил Алекс. «Ты в курсе вообще, что сейчас четыре утра?» Кинул он сонный взгляд на часы. Времени не имеет значения. Имеет значение жизнь!» Трагически заявил на это старейшина и вновь запричитал. «Прости меня, Никусенька, прости, прости, прости меня, пожалуйста!» «Хантер, да что с тобой?» Девушка села на кровати с недоумением, разглядывая всю эту живописную троицу. «За что ты извиняешься? Что это за цирк?» Хомячок уже устал стоять на задних лапках и на несколько секунд опустил тельце вниз. Но, перехватив суровый взгляд Хантера, тут же снова принял стойку устроенного суслика и вздернул лозунг «Прости еще выше». «Ты хочешь цирк?» С готовностью воскликнул Хантер и хлопнул себя ладонью по лбу. «Блин!» Ведь так и знал, надо было домового клоуном нарядить. «Пирл!» Вдруг громко заорал он на весь орден. «Нет-нет-нет, не надо клоуна!» Тут же протестующе замахала руками Вероника. Но Пирл все же явился на зов. Лохматый и зевающий он телепортировался в дальнем углу комнаты, почесывая брюшко. Увидев живописную сцену, он замер, переводя маленькие округлившиеся глазки с Ники на Хантера, потом с робота на хомячка. «Перлёныш, пули в гардеробную. Найди или сотвори там костюм клоуна, только не страшного. Надень его и бегом сюда!» С волнением в голосе торопливо приказал ему Хантер. В полной растерянности Домовой попятился назад, открыв рот и хлопая длинными ресницами. Клоунов он побаивался с детства и был совершенно не готов надеть на себя такой кошмарный костюм. «Так, Перл, стоять. Хантер, успокойся. Смаэлик, расслабься». Твёрдо и решительно скомандовал на этот раз Алекс. «Клоуны отменяются. Хантер последний раз спрашивает, что происходит?» «Вчера я был не в себе». Тяжело вздохнув, начал объяснение старейшина. Я так сильно разволновался, узнав, что мой сын жив, что совершенно позабыл о хрупкости человеческого тела и женской психики. Особенно беременного существа. В глубоком стыде Хантер закрыл лицо руками. Я знал, что Никуся имеет плод в очреве, но напрочь об этом забыл, когда вдавил ее хрупкие плечики в стену. И напугал ее вдобавок. «Прости меня, Никусенька, грешного и окаянного», — всхлипнул инопланетянин. Вы искуплении своей вины я сделаю для тебя все, что угодно». «Да ладно, Хантер, не переживай ты так, я на тебя не в обиде», — смущенно заверила его Вероника, тронутая таким раскаянием. И чтобы успокоить его окончательно, добавила: Просто будем считать, что ты мой должник. Конечно, душа моя, конечно, тут же затряс головой старичок. Поднимайтесь уже с колен, обратилась она к нему и к роботу. И ты, Смайлик, Капустин, наконец эту надпись. Хомяк с видимым облегчением выпустил транспарант из лапок и юркнул куда-то под кровать. Сэр торжественно и аккуратно положил охапку роз девушки на колени поверх одеяла. отвесил ей низкий галантный поклон и удалился из комнаты, считая свою миссию выполненной. Хантера, как давно ты знаешь о моей беременности? вдруг поинтересовалась Вероника. Я способен видеть жизнь с момента ее зарождения, снисходительно ответил ей уже успокоившийся инопланетянин. Ваша наука еще не доросла до понимания того, что с момента зачатия существует уже целый полноценный человек, как психосоматическая. то есть душетелесное существо. С момента оплодотворения, когда сперматозоид проникает в яйцеклетку, образуется клетка с 46-ю хромосомами, которая уже на этом этапе несет абсолютно всю генетическую информацию о новом человеке. И в тот же момент в эту клетку входит душа. «Я могу видеть человеческие души в любом возрасте, даже во чреве матери», — объяснил он. «Душа твоего малышочка очень светленькая, розовая и нежная, словно мягкий бархат. Она такая хрупкая и беззащитная». От умиления на его глазах выступили слезы. «Я вижу золотистые искорки, исходящие от нее. Она очень сильно любит тебя». «Она!» — почти в унисон воскликнули Алекс и Ника. «Лапочка-дочка!» — растроганно шмыгнув носом, подтвердил инопланетянин. Лица молодых родителей расплылись в счастливой улыбке. А ты видишь, какой у меня срок, сколько недель? Трепетно положив ладони на свой теплый живот, поинтересовалась Ника у Хантера. Три недели, ответил ей старичок. Размер твоей крохотульки всего три миллиметра, но у нее уже бьется сердечко и активно развивается нервная система. Легкие и щитовидка. А через неделю будут видны не только ручки и ножки. но даже глаза и ушки сформируются позвоночник и мышцы только представьте себе всего за тридцать дней с момента зачатия человеческий эмбрион вырастает в десять тысяч раз это невероятно это просто чудо природы какое то потрясенно отметил хантер к беременным он всегда относился с особым уважением и благоговением Алекс с нежностью приобнял любимую за плечи и осторожно, словно хрупкий бесценный сосуд прижал к себе. Никогда в жизни он не был так счастлив. Ладно, а вы тут отдыхаете и воркуйте, а я спать пойду, заявил инопланетянин. Это был тяжелый день, устал я что-то. Прощение получено, все дела сделаны. Мой сын жив, все прекрасно и удивительно. Теперь в кроватку. Сладко зевнул он и вышел из комнаты.